Глава 11 «Класс, приветствуем нового ученика! Достопочтенный Эшермор, займите любое место!» В аудитории раздалось перешептывание «Кто я такой, знала, наверное, вся планета! Последние полгода, что я стоял бок о бок с великими магами этого мира, превратили меня в известную личность!» О том, что 12-летний вальк третьего перерождения, суммарно обучавшийся магии всего полгода, способен наравне с великим архимагом ранут высом бороться со средними демонами, до мелких я уже не опускался, наш мир судачил долго. На передовую даже однажды явились представители правящей династии, чтобы лично засвидетельствовать почтение спасителям мира от демонической заразы. Из меня сделали героя против моей же воли. Миру, едва правившемуся от нападения Башорга, требовался символ возрождения. И в моем лице они получили идеальную фигуру. Ранутвис высоко ценил мои способности. Но как только мы уничтожили последнее гнездо, однозначно заявил, в его классе не место недоучкам. Тем, кто не закончил ни одной академии. И поблажек он делать не будет никому, даже потенциальному будущему архимагу. Возражать я не посмел. Приказы архимага не обсуждались. Полгода непрекращающихся боев напрочь изгнали из меня любую самостоятельность. На передовой с этим строго. Если ты не выполнишь приказ командира и тебя не прикончат демоны, добьют да свои же. Потому что проще отправить одного возомнившего о себе слишком много мага на перерождение, чем терять слаженную боевую группу. И сейчас, предоставленный сам себе, я ощущал некий дискомфорт. «Все, что я умел, убивать демонов». «Умел настолько хорошо, что, возможно, был лучшим вальгом мира после самого Архимага». «Зато все остальное оставалось неизведанной территорией». «Начиная от элементарной теории магии, заканчивая обязательными для высшего сословия танцами». «Ввиду того, что в нашем классе появился достопочтенный Ишар наш учебный процесс будет отличаться от стандартного. Он станет чуть интенсивнее». «Достаем блокноты». С сегодняшнего дня мы начинаем изучать теорию магии и ее базовые конструкции. И начнем мы, пожалуй, с самой важной части структуры подачи энергии. Я лежал на платформе и мечтал о том, чтобы сдохнуть. Сил вообще никаких не осталось. Очистка двух черных кристаллов иссушила меня целиком и полностью. Все имеющиеся у меня бриллианты разрядились. Сапфиры и рубины вовсе рассыпались, внутренние источники слились в ноль. Результат был отличным. Каждый из кристаллов, что мне пришлось подтаскивать голове и разбивать лбом, добавил по тысяче единиц емкости в дополнительный источник, увеличив его до 3550. Но сейчас там было пусто, как в голове шармора перед началом своего нормального обучения. Как же много я упустил из того, что обязан знать любой уважающий себя маг. Два воспоминания объединили в себе первый и какой-то поистине бесконечный день в Императорской Академии. Казалось, он никогда не закончится. Классы сменяли друг друга, а я все сидел в аудитории и поглощал азы магии, вникая в хитросплетение нитей силы. Мне удалось разобрать не так много конструкций, как хотелось. Всего пять. Подача энергии, распределительный контур, формирование уплотнения, концентрация и сдвиг. Но даже и хватило, чтобы на полном серьезе подумывать о том, какой увесистый камень можно обрушить на свою глупую голову. Ибо моя летающая машина, вверх магической мысли этого мира, являлась по сути образцом какого-то доисторического архаизма по сравнению с тем, как на самом деле должно работать перемещение. Требовалось переделывать все, начиная от формирования ножек, заканчивая принципом управления. По первой оценке, в финальной версии потребуется на порядок меньше камней, чем использовалось сейчас. И это при том, что я только вступил на путь постижения магических основ. Мне срочно нужен какой-нибудь сильно загрязненный город с кристаллами-вонючками. Я должен восстановить память. Вот только подумать об этом оказалось гораздо проще, чем исполнить. «Мне пришлось ждать около часа, прежде чем внутренний источник смог восстановить энергию достаточно, чтобы позволить мне затащить на платформу обе сконцентрированных сущностей демонов, тела красного ассасина, конечно же, вместе с оружием, я его теперь никому не отдам, пока не разберу на составляющие и не пойму, как от этого защищаться, и подлететь к тени». Ангела больше не бросала в дрожь от близости к останкам демонов, что наводило на крайне неприятные мысли». Проверить, жива она или нет, я не мог, так что оставалось уповать лишь на визуальный осмотр. Решив, что пять минут особой погоды не сделают, я принялся творить то, за что в приличном обществе убивают сразу. Я начал стаскивать со своей защитницы броню. Не всю. Мне требовалось убрать шлем, чтобы точно удостовериться, что ангел жив. Один болос я обернул вокруг шлема, второй — вокруг туловища тени. Затем потянул силовые камни в разные стороны. Пришлось приложить изрядные усилия чтобы сломать крепление герметичной брони, но в конце концов оно не выдержало и с треском сдалось. Шлем отлетел в сторону, и я практически сразу закрыл глаза, не желая видеть то, во что начала превращаться моя защитница. Ибо половина ее страшного лица уже не состояла из небесно-голубого металла. Там находилась красная чешуйчатая кожа, которая разрасталась, как какой-то паразит. Я подавил естественное желание поскорее засунуть тень на повозку и броситься в фасорг, чтобы консультироваться с Барксом. Откуда старшему шаману знать, что происходит с его дочерью? Борьба с красным ассасином что-то нарушила в структуре поглощенного тенью мифрила, запустив процесс преобразования. Что произойдет с моей защитницей, когда эта зараза окончательно ее покроет? «Вдруг она утратит последние остатки человечности и превратится в страшного красного ассасина, выполняющего чужие приказы?» «Нет, так рисковать нельзя. Мне нужна помощь», — шептал я, прекрасно осознавая, что красный туман не дремлет и внимательно за мной наблюдает. «Я хочу спасти тень и не допустить ее превращения в прислужника-зверя». «Этот процесс можно остановить, но за все нужно платить. Что ты готов предложить взамен?» «То есть моего рабства тебе уже недостаточно?» – вспылил я. «Это вообще нормально, что ты выдаешь задание полному инвалиду. Да я даже пошевелиться не могу». «Эмоции не помогут тебе спасти ангела. Когда преобразование закончится, у тебя появится новое задание – уничтожение прислужника зверя. Я в любом случае в выигрыше, даже если сейчас ничего не стану делать». «Добавь мне еще 10 заданий», – предложил я. «Пусть останется не 10 а 20 Только помоги ее спасти». «Нет, герой, ты нашёл слишком лёгкий способ выполнения моих поручений через уничтожение очернителей, что загрязняют воздух в каждом крупном городе. Это достойное занятие, важное для целостности мира, но для тебя оно превратилось в рутину. Герой не должен заниматься рутиной. Предложи что-то иное». «Красный ассасин уничтожил двух демонов, но ведь его самого кто-то убил, верно? Убитые были мелкими демонами, значит, сюда явилась сила покруче». Помоги мне спасти тень, восстанови мое тело, и я найду тех, кто уничтожил прислужника зверя. Найду и уничтожу. Это достойное занятие для героя? Я не могу восстановить твое тело. Ты должен заняться им сам. Начальное мероприятие ты уже выполнил. Насытил часть своего организма силовыми линиями. Продолжай насыщение. Добавь порошок из измельченного сапфира и усилим кости и мышцы. становись сильнее. Тебе это пригодится в будущем, когда твой источник испарится. «Ты не ответил. Мы договорились?» «Я даю тебе полгода, чтобы выполнить свое обещание. Если ты не справишься, наши отношения закончатся. Ты умрешь. Ты готов пойти на это ради той, что отреклась от твоего рода?» «Разве я спрашивал об этом? Ты почему тянешь время?» Разозлился я. «Мы договорились. У тебя будет три минуты, чтобы заполнить структуру. Она создана специально под существо, носящее кличку «Тень». «Я перенесу тебя в мир изнанки». «Олег!» — раздался радостный крик Ляры, сменившийся испуганным приглушенным возгласом. «Согласен. Выгляжу я сейчас не очень. Стоит отдать должное красному туману». Он позаботился и перенес меня в свой мир лицом вверх, чтобы было удобнее смотреть на магическую конструкцию. «Что с тобой?» — шокированно спросила лиара остановившись в паре шагов. «Все позже. Я безумно рад тебя видеть, но у меня очень мало времени. Нет, не уходи». Положи руку на рану на плече и надави, мне нужна боль». «Что ты такое говоришь?» Девушка отшатнулась от меня, как от прокаженного. «Мне нужно запомнить структуру, что висит перед глазами. Чтобы это гарантированно сделать, мне нужна боль. Это еще один принцип обучения, что я обнаружил. До инициации разлитая по телу энергия, после инициации жуткая боль. Чем она сильнее, тем надежнее все запоминается. У меня сейчас руки не работают, так что сам я это сделать не могу. Ляра, пожалуйста!» хорошо девушка села рядом и положила ладонь на рану перед глазами тут же вспыхнули звездочки и я застонал достаточно да прохрипел я и уставился в конструкцию над головой она была невозможной да это хорошее слово именно невозможной лени переплетались одна с другой смешивались в каком то хаосе формируя отдельные блоки что казалось связывались сразу со всеми остальными а не двумя тремя как гласила теория магии С первого взгляда все выглядело настолько сложным, что я даже начал сомневаться в том, что смогу запомнить этот кошмар. Но чем дольше я смотрел, тем понятнее он становился. Дошло до того, что я закрыл глаза и сформировал перед собой мысленную копию висящей конструкции. Получилось на удивление легко. Видимо, более действительно оказалось достаточно для запоминания. «Мы вскоре увидимся!» – успел прокричать Ялиари, прежде чем меня вытянуло из мира изнанки. Я очутился на летающей платформе вниз лицом и нависал над страдающей тенью. «Что делает эта способность?» — задал я своевременный вопрос, но ответа на него никто мне не дал. «Красный туман» посчитал свою миссию выполненной. Возникла дилемма. «С одной стороны, использовать непонятную способность, не понимая принципа ее работы, опасно». С другой, мой работодатель еще ни разу не дал повода усомниться в его компетентности. Все, что он делал, приносило пользу. Извращенную, конечно, но пользу. Рискнуть я решил лишь час спустя, когда красная зараза еще больше расползалась на лице ангела, а у меня восстановилась достаточно энергии для творения конструкции. Но всякий случай я отлетел от тени на несколько десятков метров и принялся плести заклинание». Оно оказалось действительно сложным, и финальный результат у меня получился лишь к вечеру. Около трех часов. Так долго я еще ни разу не концентрировался на одной задаче. Конструкция запылала красками, насытившись энергией, и в ней образовалось специальное место, куда следовало поместить пострадавшего. Развернув структуру, я осторожно поднес ее к телу ангела и опустил, окутав бедала магией. Управляющий контур получил импульс на запуск, и пространство разорвал животный крик нечеловеческой боли. Орала тень. Крик оказался настолько диким, словно я допустил какую-то непоправимую ошибку. Однако, когда я собрался разрывать связь с конструкцией, пришла подсказка. «Ты должен удерживать структуру, пока она не закончит выполнять свою основную функцию». В твоем случае процесс очистки может занять час. Не позволяй ангелу выбраться из кокона раньше времени, даже если она будет тебя умолять. Если ты ее выпустишь, она умрет. Своевременное уточнение. Особенно в том плане, что сразу после трех часов сплошной концентрации мне придется тратить еще один час на борьбу с ангелом. А борьба действительно началась. Спустя какое-то время тень начала дергаться, заставляя магическую структуру ходить ходуном. Пришлось сделать серьезные мысленные усилия, заставляя структуру висеть на месте. Затем моя защитница очнулась и принялась умолять меня прекратить пытки. Затем угрожала. Опять умоляла. Клялась изничтожить всех андо до последнего колена. Опять умоляла. И постоянно пыталась вырваться. Я потел и пыхтел. Время потеряло свое значение. Оставались лишь яда, орущая тень, нистово бесящаяся в магической клетке. В какой-то момент у меня во рту возник соленый привкус, в ушах начался звон. Состояние походило на полное истощение, что было удивительно. Мана продолжала уверенно восстанавливаться, практически наполовину заполнив основной источник. Но каждая новая минута, что я удерживал защитницу, даровала мне все новые и новые неприятности. Дошло до того, что меня вырвало чистой кровью. Но даже это не сбило мой настрой получить результат. И он, наконец, настал. Тень прекратила кричать. Встав на колени, она начала нечеловечески мычать, словно какое-то чудовище. Звук явно не принадлежал человеку. А затем случилось то, чего я точно не ожидал. Тело ангела начало отторгать вторгшиеся в него сущности. Как кровь зверя, зеленой лужи скапливающейся у ног, но даже не делающей попыток вернуться в тело человека так и мифрил, голубыми кусками, падающий на землю по всему периметру. Тень замерла в беззвучном крике, широко раскинув руки в стороны. Ее лицо начало преобразовываться. Исчезла красная зараза. Но вместе с ней начал исчезать и металл, возвращая человеку его первоначальный облик. Даже глаза, что ужасали меня еще в первые минуты нашего знакомства, и те превратились в человеческие. Но что меня поразило больше всего... После того, как мифрил выходил из тела, он не оставлял ни единой раны. Он даже сквозь броню проходил, как какой-то бесплотный туман. Конструкция рассыпалась, а вместе с ней завалилась на землю и тяжело дышащая женщина. Я подлетел ближе и, зацепив двумя силовыми линиями руки и ноги, поднял свою защитницу на платформу. — Что ты сделал? — послышался красивый голос. — Мне и раньше нравился тембр тени, а сейчас он буквально завораживал. «Спас тебя. Ты начала превращаться в драконоида. Пришлось обращаться за помощью и очищать тебя. Ты как? Как? Хочется сдохнуть. Ты даже представить не можешь, что я только что пережила. Учти, я помню каждое слово, что произнесла, и до сих пор считаю, что часть из своих обещаний должна воплотить в жизнь. А остался только один вопрос, сможешь ли ты это сделать?» Я нашел в себе силы усмехнуться. «Судя по тому, что я вижу, на земле валяется килограмм пятьдесят мифрилы и двадцать крови. Все, что было наедено тобой за долгие годы. Добро пожаловать в мир простых людей!» «Это невозможно!» После долгой паузы ответила моя защитница, после чего с кряхтением поднялась на ноги. «Я такая же сильная, как и раньше. Ощущения, конечно, странные, словно какая-то легкость появилась, но сила по-прежнему со мной. Смотри!» Платформа дернулась, когда тень взмыла в воздух и приземлилась в 30 метрах впереди. Присев, женщина оттолкнулась и взмыла вверх. Причем, как мне кажется, гораздо выше тех значений, что показала в Фосорге. Сила ангела действительно никуда не делась. Но кое-что изменилось, и я до последнего не хотел говорить об этом тени. Причем речь шла не о внешнем виде, а в выражительно прекрасном, кстати. Как женщина моя бабка выглядела идеально. Моя защитница стояла всего в нескольких метрах от огромной кучи мифрила, и что было совершенно не похоже на нее прежнюю, не теряла голову. Не было никакого животного рыка, хруста перемалываемого металла, горящих огнем красных глаз. Женщина равнодушно смотрела на голубой металл, не делая попыток к нему приблизиться. «Странно», — наконец произнесла тень и отошла от мифрила. «Меня к нему больше не тянет. Даже наоборот, какое-то отвращение». «Так что ты со мной сделал?» Пришлось рассказывать. Не все, конечно, но ту часть, где женщина начала обрастать красной кожей, я не упустил. Даже приукрасил, добавив несколько незначительных деталей. Однако закончить сочинение на вольную тему у меня не получилось. Неожиданно тень произнесла. «У тебя зеркало есть? Хочу увидеть результат твоей магии. Во что я превратилась?» «В красивую женщину!» – не удержался я и покраснел. «Не забывайтесь, юноша!» — усмехнулась моя защитница. «Как ни крути, я твоя бабка. Хоть раз увижу, что протягиваешь ко мне свои ручонки, отрублю их по самые плечи. Зеркала, как я понимаю, у тебя нет. А чего мы здесь прохлаждаемся? Где мой шлем? Что это за черные шарики? Кто превратил ассасина в красивый экспонат? Грузи мифрилы кровь на платформу. Учти, прикасаться к ним нельзя!» — пробурчал я, все еще покрытый густой краской. «Видимо, человеческая часть Олега опять взяла верх, пока Валька отдыхал от долгого дня. Тень спорить не стала и уселась неподалеку от меня. На всякий случай я не взлетал высоко, чтобы не травмировать женщину. Но ей даже начало нравиться летать». Вначале она сидела молча, затем робко попросила подняться чуть выше, затем еще, набрать скорость, и буквально через пару минут полета вошла во вкус, принявшись командовать направо-налево. «Быстрее, выше, сильнее!» «Слушай, а так действительно удобнее, чем на своих двоих!» произнесла тень, спрыгнув за своим шлемом и ловко запрыгнув обратно. «Гоблинам, как я поняла, тебе уже не надо!» «Они ушли!» Печально вздохнул я и развернул платформу. Летим в Фасорг. При возвращении в Фасорг мы произвели фурор. Не я. Отец посмотрел на мое валяющееся тело, тяжело вздохнул и отдал приказ доставить меня в здание, что временно выступало в качестве больницы. Что спрашивать с убогих? Зато тени досталось по полной. Начиная от того, как она позволила сотворить со мной такое, заканчивая вопросом о встрече с гоблинами. Удалось ли нам заполучить нужные базовые конструкции? Вопросы лились рекой. Тень молчала, чем только распыляла Ингара, Баркса и подошедшего к нам Хада. Начались угрозы, и тогда моя защитница сняла шлем. То, как оборвались крики, нужно было слышать. Я попросил помогающим мне женщинам перевернуть меня, чтобы увидеть картину ваучью. Ингар и Баркс стояли широко открытыми ртами и смотрели на красивую женщину Красный туман постарался на славу Он даже восстановил тени длинные темные волосы «Медведь, я хочу вернуться в клан» В полной тишине прозвучал красивый голос То, через что мне пришлось пройти во время очистки, можно считать финальным наказанием Тело женщины покрылось дымкой Тотем призвал ее в свои чертоги Но буквально через считанное мгновение вернул обратно И в этот самый момент возле меня возникла полупрозрачная проекция громадного красноглазого медведя. Учитывая, что окружающие меня люди не отшатнулись, видел его я один. В моей голове прозвучал громкий рев. Ты сделал великое дело, Лекондо. Ты поставил интересы клана во главу угла, вернул потерянную душу, смог очистить ее от скверны. Ты заслуживаешь награды. Чего ты хочешь? Здоровое тело. Не задумываясь, ответил я. «Тотемам не позволено вмешиваться в дела людей на таком уровне. Только наказывать или уничтожать виновных. Я могу дать тебе информацию, знания, сделать вождем или шаманом, наделить силой, даровать новые способности». «Тогда расскажи, как мне перестать быть героем?» «Вариант с тем, что нужно стать чемпионом, меня тоже не устраивает. Мне не нравится, что Красный Туман вертит мной, как хочет». «Эта сила не желает тебе зла». «Она выдает только те задания, с которыми ты в состоянии справиться. То, что ты до сих пор жив, тому подтверждение». И все же, я согласен на совместную работу, готов уничтожать темные кристаллы, драконоидов, демонов, магов, но я не могу работать, когда мне приказывают. Это, знаешь ли, сразу настраивает против своих же, ибо Красному Туману глубоко наплевать, хочу я ввязываться в конфликт или нет. Он желает только то, что выгодно ему». «Мне же хочется сотрудничества по принципу взаимной выгоды. Те конструкции, которые мне даровали, показывают, что он прекрасно разбирается в магии зверя. Когда я избавлюсь от ерма-героя, то с радостью буду работать на эту силу, беря в качестве оплаты обучение магии. Это выгодно всем». «А ведь это может быть и приемлемо», — в рыке зверя послышалась задумчивость. «Хорошо, Олег Андо, я подумаю над твоей просьбой». Скажу сразу, возможность сбросить Ермо Героя существует, но для этого придется потрудиться. Причем нам всем. Да будет так. Сейчас же я дарую тебе право именовать нового члена клана. Кличка Тень не может применяться к Витязю. Еще один Витязь. Однако удивился я уже в пустоту. Медведь ушел. Видимо, тотем умудрился одновременно общаться сразу со всеми важными членами клана, ибо жуткая тишина продолжала давить на уши. Тень находилась рядом со мной, преклонив колено и покорно склонив голову, ожидая моего решения. Ингар и Баркс стояли чуть поодаль от нее, не смея мне мешать. Я понятия не имел, как звали тень в прошлой жизни, но почему-то не хотелось проявлять слабость и спрашивать у родственников правильное имя. Моя бабка умерла, став рабой мифрила «Женщина, что вступила в клан, не имеет к ней никакого отношения». «Да будет так! Проклятие! Говорю как дух-хранитель!» «По праву, дарованному мне тотемам, нарекаю тебя Арин-Андо! Носи это имя с честью!» Вокруг бывшего ангела образовалось белоснежное облако. Медведь принял мое решение и огласил его всем остальным. «Пространство, где мы собрались, прорвало!» «Послышались радостные крики!» Кто-то зачем-то начал орать, что-то восхвалять, хлопать. Я не понимал причин, мне не нравилось происходящее. Поэтому я нашел взгляд отца, источающий одобрение, и произнес. «Оттащите меня в больницу дней пять не трогайте. Барс, приходи, расскажу, как нужно правильно меня лечить. Захвати молот и десяток рубинов, будем делать из них порошок. Эй, вы чего на меня все уставились? Живой я, как видите, живой?» «Ваша корона, господин!» с восхищением прошептала ближайшая ко мне женщина. Она изменилась. Сын, надеюсь, ты в курсе, что такое украшение в нашей империи имеет право носить только император. Всех остальных, посягнувших на символ власти, немедленно казнят. Мне поднесли зеркало, и я с тяжелым вздохом уставился на замысловатую корону. Если раньше на не находился простой обруч, похожий на что-то из девичьего гардероба, то сейчас в череп показалась вживлена самая настоящая корона. Точно такая же, как на голове нашего императора. Вот же красный туман, зараза такая. И тут умудрился подгадить, когда только успел.